ЧУЖАЯ КРОВЬ В Филипповку после заговенья выпал первый снег. Ночью из-за дона подул ветер, зашуршал в степи обынившим краснобылым, лохматым сугробом заплел косы и догола вылезал качковатые хребтины гор. Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханная.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 Время приспело провожать на фронт против красных Две пары быков отвел на рынок На выручку купил у колмыка коня строевого Не конь, буря степная, летучая Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором На проводах сказал «Ну, Петро, справил я тебя Не стыдно и офицеру с такой справой идтить?» Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий дон не страми Деды и прадеды твои службу царям несли, должон и ты. Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отцветами лунного света. К ветру, какой по двору шарит, неположенного ищет, прислушивается. Вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся на проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей гаврилиного дома старинной казачьей песней а мы бьем не портим боевой порядок слушаем один до да приказ и что нам прикажут отцы командиры мы туда идем рубим колем бьем за столом сидел петро Хмельной, истинно бледный. Последнюю рюмку, стременную, выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил, и с седла перегнувшись, горсть земли с родного база взял. Где-то теперь лежит он, и чья земля на чужбинке греет ему грудь? Кашляет дед, тягуча и сухо Мехи в груди на разные лады хребят, вызванивают, а в промежутках, когда, откашлившись, прислониться с горбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хожаной стёжкой. Проводил сына, а через месяц пришли красные вторглись в казачий исконный быт врагами жизнь дедову обычную вывернули наизнанку как порожний карман был петро по ту сторону фронта возле Донца, усердием в боях заслуживал урядницкие погоны а в станице дед гаврила на москалей на красных вынашивал кохал нянчил как петра белоголового цинишку когда-то ненависть старьковскую глухую. Нало им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченный вдоль суконных с напуском шаровар. Чикмень надевал с гвардейским оранжевым пазументом, со следами ношенных когда-то вахместерских погон. вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой шел по воскресеньям в церковь распахнув полы полушубка чтобы все видали председатель совета станицы при встрече как то сказал сыей дед весюльки теперь не полагается порохом пыхнул дед а ты мне их вешал что сымать то велишь кто вешал давно небось в земле червей продовольствует и пущай «А я вот не сыму. Разе с мертвого сдерешь?» Сказанул тоже. «Тебя же жалею, чьи советую. По мне с ними, да и собаки, собаки-то штаны тебе облатают. Они сердечно отвыкли от такого виду, не признают своего. Была обида горькая, как полынь в цвету». Ордена снял, но обида росла в душе Лопушилась со злобой, родница начала Пропал сын, некому стало наживать Рушились сараи, ломала скотина базы Гнили стропила раскрытого бурикотуха В конюшне, в пустых станках По-своему захозяйствовали мыши Под навесом ржавела косилка лошадей брали перед уходом казаки остатки добирали красные а последнюю лохмоногую и ушастую брошенную красноармейцами в обмен осенью за один огляд купили махновцы взамен оставили деду пару английских обмоток пущаешь наше переходит подмигивал махновский пулеметчик богатей дед нашим добром.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 Голова что-то прибаливает. Не показывая виду, что догадывается, советовал. — А ты б рассольцу из-под огурцов. семь я слазю в погреб, достану. — Спи уж, пройдет и так. И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал на чужое горе, на материнскую тоску любуясь. Но все же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать. Старухе говорит, мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить. Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие, скотину убирать ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла. А зарезали ягнока, из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и, кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит. «Ну как, батя, холодно на базу?» Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сено в ясли на металл, хотел воды из колодца почерпнуть. Вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит. Старуха на коленях возле лавки стоит, по паху Петрову неношенную к груди прижала, качает, как дитя обоюкает В глазах потемнело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 Под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая. В этот день замерзли на дону окраинцы. Через станицу пролетала припозднившаяся атага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на в торопях перекрестился. «Здорово, Дневали!» «Слава Богу!» «Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел!» «Он ведь с вашим Петром в одном полку служил!» Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома, уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтраму Ночь не спал Гаврила, томился на печке бессонницей. Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки». Утро. Бледная немочь. Точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазоривал посреди неба. Сил не хватило дошагать до тучки. На день прихорониться. Перед завтраком глянул Гаврилов в окно. Сказал почему-то шепотом. Прохор идет. Вошел он на казака непохожий, чужой обличьем.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 Да снега нынче рано упали. В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила. На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал. «Постарел ты, парень, в чужих краях!» «Молодеть-то не с чего было, Гаврила Васильевич», — улыбнулся Прохор. Заикнулась была старуха. «Петра нашего!» «Замолчи-ка, баба!» — строго прикрикнул Гаврила. «Дай человеку опомниться с морозу! Успеешь узнать!» Поворачиваясь к гостю, спросил. «Ну, как, Прохор Игнатьич, протекала ваша жизня?» «Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом. И то, слава богу!» «Так, плохо у турка жилось, значится». Концы с концами на силу связывали. Прохор побарабанил по столу пальцами. «Однако и ты, Гаврила Васильевич, дюжа постарел. Седина вон, как обрызгала тебе голову. Как вы тут живете при советской власти?» «Сына вот жду. Стариков нас докармливать», — криво улыбнулся Гаврила. Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо. «Говори!» «Где Петро?» «А вы разве не слыхали?» «По-разному слыхали», — отрубил Гаврила. Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти, заговорил не сразу. «В январе, кажись».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 Грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало проговорил. «Ну, кончай!» «Срубили!» — бледнее выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку. «Срубили, Петра!» «Насмерть!» остановились они возле леса коням передышку давали он подпругу на седле отпустил а красные из лесу прохор захлебываясь словами дрожащими руками мял шапку петро черк за луку а седло коню под пузо конь горячий не сдержал остался вот и все а ежли я «Не верю», — раздельно сказал Гаврила. Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери. «Как хотите, — Гаврил Васильевич, — а я истинно, я правду говорю, гольную правду, своими глазами видал». «А ежели я не хочу этому верить?» — багровея захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову. «Одного сына убить! Кормильца! петьку кумову!» «Брешешь, сукин сын! Слышишь ты? Брешешь! Не верю!» А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, Поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скирда. И степи дул ветер, прошил снегом. Темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах. «Сынок!» — позвал Гаврилов полголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал. петро сыночек Потом лёг плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза. В станице поговаривали о продразвёрстке, о бандах, что шли снизу в Евдона. В исполкоме на станичных сходах шёпотом сообщались новости. Но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо. Надобности не было. Потому о многом не слышал, многое не знал. диковина показалась ему, когда в воскресенье, после обедни, заявился председатель, с ним трое в желтых куценьких дубленках с винтовками. Председатель поручкался с Гаврилой и сразу, как обухом по затылку. «Ну, признавайся, дед, хлеб есть?» «А ты думал, как, духом святым кормимся?»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 «А если я не дам?» — прохрипел Гаврила, набухая злобой. «Не дашь? Сами возьмем!» Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную, смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил. «Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать!» Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле. «Сколько десятин будешь сеять?» «Чертову лысину засею!» — засипел Гаврила, кашляя и судорожда кривляясь. «Берите, проклятые! Грабьте! Все ваше!» «Что ты, осатанел, что ли?» «Степенись, дед Гаврила!» — упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.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 и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел, дрогнул от крика дико хриплого. «Где продотрядники?» Повернулся Гаврила. За плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружился конный. При чего-то необычного дрожью подкатилось под колени.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 Белокурый, влипая в притолоку, прыгающий рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер. Председатель, приседая по зайчи, рванулся через двор к гумну. Один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнул стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега, словно прилипшие ноги, и тяжело затрусил крыльцу.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 Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился на дыбках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисаясь с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника. На гумне обрывчатый неясный шум, возня, чей-то протяжный рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутое было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешились. По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша, станичный дурачок, взобрался на колокольню и по глупому своему разуму хватил во все колокола вместо набата, воззванивая пасхальную плесовую. К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось. Углы губ слюняво свисали. «Овес есть?» Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным. Не мог совладать с онемевшим языком. «Оглох ты, черт! Овес есть?» — спрашиваю. «Неси мешок!» Не успели подвести лошадей к корыту с кормом, в ворота вскочил еще один. а коням! С горы пехота!» Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся потом жеребца и долго тер снегом к своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным. Со двора их выехало пятеро. В тараках последнего угадал Гаврила желтую в кровяных узорах,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 чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди, и от них, от талых круговин, при мерзшей пузырчатой крови, уже струился тёк запах мертвичины. Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая,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 и дрогнул от жалости. Лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а несердитый, с колючими глазами, проткомиссар. Под желтеньким пушком усов, возле губ, стыл иней и скорбная складка. Лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая. Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности. Сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло. Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее кровью почерненное тело. Положил на лавку, обмыл холодной водой, до да устали, до да пота тёр колючим шерстяным чулком ноги, руки, грудь. Прислонился ухом к годливо холодной груди. И на силу услышал, глухой, с долгими промежутками, стук сердца. Четвертые сутки лежал он в горнице, шафранно-бледной, похожей на покойника. Пересекая лоб и щёку, багровел запекшийся кровью шрам. Туго перевязанная грудь качала одеяло, с хрипом и клокотанием вбирая воздух.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 примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее, почуял сердцем, что невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого, недвижного, смертью зацелованного, чьего-то чужого сына. Заезжал как-то командир, проходившего через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем,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 — твердо ответил Гаврила. Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурые глаза и услышал Гаврила голос паутинно-скрипучий. — Это ты, старик? — Я. — Здорово меня обработали. Не приведи Христос во взгляде прозрачным и неуловимом почудилась гавриле усмешка беззлобно простая а ребята эндии того закопали их на плацу молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашенные доски потолка звать то тебя как будем спросил гаврила голубые с прожилками веки устало опустились николай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 Уходил на баз, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смирно садился на скамью и притихал. Старуха поила Петра с сурчинным жиром настоем целебных трав, снятых весною в майском цвету. От этого ли, или от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука с изуродованной у предплечья костью срасталась плохо. Как видно, отработала свое. Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам без посторонней помощи и удивленной собственной силой долго и недоверчиво улыбался ночью в кухне покашливая на печке шепотом ты спишь старая а что тебе на ноги подымется наш ты завтра из сундука петрову шаровары достань приготовь всю амуницию и мыть надеть нечего сама знаю яить Надысь достала. Ишь ты, проворная, полушубок-то достала? Ну, а телешом, что ли, парню ходить? Гаврилу повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и торжествуя поднял голову. А папах? Папах, небось, забыла, старая гусыня? Отвяжись, мимо сороков разов прошел и не споткнулся, вон! На гвоздке. Другой день висит. Гаврила досадливо кашлянул и примолк. Расторопная весна уже турсучила дон. Лед почернел, будто источенный червями, и наздревато припух. Гора облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Обдонье млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи. Был на исходе март. «Сегодня встану, отец!» Несмотря на то, что все красноармейцы, переступавшие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал. «Третий месяц лежишь. Пора уж, Петя». Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы. Подвигаясь мимо нахохленной хохленной крыше амбара, спросил названный сын Петро. «Хлеб отвез тогда?» «Отвез», — нехотя буркнул Гаврила. «Ну и хорошо сделал, отец». И опять от слова «отец» потеплело у Гаврила в груди.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 Как-то два дня спустя, после того, как первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке, спросил Гаврила. «Откель же ты родом, сынок?» «С Урала». «Из мужицкого сословья?» «Нет, из рабочих». «Это как же? Рукомесло имел какое? На вроде чеботарь или бандарь?» «Нет, отец, я на заводе работал» на чугу литейном заводе с мальства там а хлеб забирать это как же пристроился из армии послали ты что же у них за командира был да им был было трудно спрашивать но к этому ёл значится ты партийный коммунист ответил петро ясно улыбаясь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 Эка сучка-то! Тебя, жалкенького, стало быть, кинула. Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе вырос. Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом заговорил раздельно, медленно. Что ж, сынок, коли нету у тебя родни, оставайся при нас. Был у нас сын, по нем и тебя, Петром, кличем. Был да быльем порос А теперь вот двое со старухой кулюкаем За это время сколько горя с тобой натерпелись Должно от этого и полюбился ты нам Хуч и чужая в тебе кровь А душой за тебя болишь, как зародного Оставайся Будем с тобой возле земли кормиться Она у нас на дону плодовитая, щедрая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 Гаврила, сделанной веселостью, подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой. Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий. Тук-тик-так, тук-тик-так, тук-тик-так. Как видно, обдумывал ответ. И, решившись, оборвал стук, тряхнул головой. Я отец останусь у вас с радостью. Только работник из меня сам видишь, плоховатый. Рука моя кормилица не срастается стерва. Однако работать буду, насколько сил хватит. Лето поживу, а там видно будет. А там, может, и на вовсе останешься. Закончил Гаврила. Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть. Баюкало ли, житье ли привольное сулило размеренным усыпляющим стуком, не знаю. Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало ведра. Дон, буйный, как с молоду, бугрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонье зеленовато-белесое, насыщало ветер медвяным запахом цветущих тополей. В лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по девичи перемигивались зарницы И ночи были короткие, как зарничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, выленивший и ребристый. Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, баранили, сеяли, ночевали подорбой, одеваясь одним тулупом. Но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работящий — Заслонил собою образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила всё реже, За работой некогда стало вспоминать. Дни шли воровской неприметной поступью. Подошел Покос. Как-то с утра провозился Петро с косилкой. Надива Гавриля оправил в кузне ножи И сделал новые взамен поломанных крылья. Хлопотал над косилкой с утра, А, смеркалось, ушел в исполком. Позвали на какое-то совещание В это время старуха, уходившая поводу, принесла с почты письмо Конверт был замусоленный и старый Адрес на имя Гаврилы с передачей товарищу Косых Николаю Томимой неясной тревогой Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами Размашисто набросанными чернильным карандашом Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой. На мгновение пришла мысль изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью. «Тебе, сынок, письмо от Кельта?» «Мне?» — удивился тот. «Тебе». «Иди читай». Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил. «От Келлено пришло?» «С Урала». «А от кого прописано?» — полюбопытствовала старуха. «От товарищей с завода», — Гаврила насторожился. «В счет чего же пишут?» «У Петра темнее померкли глаза», — ответил нехотя. «Зовут на завод. Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял». «Как же? Стал быть, поедешь?» — глухо спросил Гаврила. «Не знаю». Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочился на кровати. Понял после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную черноземь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сравнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян. На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро. «Не могу, отец, оставаться. Поеду на завод. Тянет, душу мутит». «Аль плохо живется?» «Не то». Завод свой. Когда шел Колчак, мы защищали полторы недели. Девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок. А теперь рабочие, какие пришли из армии, снова подымают завод на ноги. Смертно голодают сами, и семьи ихние а работают. Как же я могу жить тут? А совесть? Чем пособишь-то? Рукоить не прав. Чудно говоришь, отец. Там каждой рукой дорожат. — Не держу. — Поезжай, — бодрясь ответил Гаврила. — Старуху обмани. Скажи, что возвернешься. Поживу, мол, и вернусь. А то затаскует, пропадет. Один и ты у нас был. И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом дыша порывисто и хрипло. — а может, в самом деле возвернешься? А? Неужели не пожалеешь нашу старость, а? Скрипела арба. Разнобойсто шагали быки. Из-под колес шурша осыпался рыхлый мел. Дорога из лучисто скользившая вдоль дона возле часовеньки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов. Гаврилов всю дорогу говорил без умолку, пытался улыбаться. «На этом месте года три назад девки в дону потопли. того и часовенка», — он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни. «Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. От до станицы сверсту помаленечку дойдешь». Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдания Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки. «Прощай, родимый, солнышко ясное смеркнется без тебя у нас». И, кривя изуродованной болью, мокрое от слёз лицо, резко до крика повысил голос. «Подорожники, не забыл, сынок? Старуха пекла тебе». Не забыл? Ну, прощай, прощай, сынушка. Петро, прихрамывая, пошел почти, побежал по узенькой каемке дороги. «Ворочайся!» — цепляясь за арбу, кричал Гаврила. «Не вернется!» — рыдало в груди невыполканное слово. В последний раз мелькнуло за поворотом родная белокурая голова. В последний раз махнул Петро Картузом, и на том месте, где ступала его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.